Я глядел на звезды, которых так давно не было видно, и размышлял. Я понимал, что на мне лежит огромная ответственность, а это было совершенно для меня непривычно. Волк Ларсон оказался прав. Прежде я не стоял на своих ногах. Мои адвокаты и поверенные управляли за меня состоянием, доставшимся мне от отца. Сам же я не знал никаких забот. Только на призраке научился я отвечать за себя. А теперь впервые в жизни должен был нести ответственность за другого человека. И это была величайшая ответственность, какая может выпасть на долю мужчины, ведь я отвечал за судьбу женщины, которая была для меня единственной в мире, за судьбу моей малышки, как я любовно называл ее в своих мечтах. Глава 30. Не мудрено, что мы называли наш остров островом усилий. Две недели трудились мы над возведением хижины. Мот непременно хотела помогать мне, и я чуть не плакал, глядя на ее исцарапанное в кровь руки. Вместе с тем я не мог не гордиться ею, Было поистине что-то героическое в том, как эта изнеженная женщина переносила столь тяжкие лишения и невзгоды и напрягала все свои слабые силы, стараясь выполнить тяжелую работу. Она таскала камни, помогая мне строить хижину, и слушать не хотела, когда я молил ее предоставить это дело мне. Еле-еле удалось мне уговорить ее взять на себя более легкие обязанности, готовить пищу и собирать дрова и мох на зиму. Стены хижины росли довольно быстро, и все шло как по маслу, пока передо мной не встал вопрос — из чего делать крышу? Без крыши и стены ни к чему. У нас, правда, были запасные весла, и они могли послужить стропилами, но чем их покрывать? Трава для этого не годилась, мох тоже, парус необходимо было сохранить для шлюпки, а брезент уже прохудился. Винтерс пользовался шкурами моржей, — заметил я. — А у нас есть котики, — подсказала Мот. И на следующий день началась охота. — Стрелять я не умел, пришлось учиться. Однако, изведя тридцать патронов на трех котиков, я решил, что наши боеприпасы иссякнут, прежде чем я постигну это искусство. К тому же я уже потратил восемь патронов на разжигание костра, прежде чем догадался сберегать огонь, прикрывая тлеющие угли сырым хом. Теперь в ящике оставалось не больше сотни патронов. «Придется бить зверя дубинкой», — заявил я, окончательно убедившись, что стрелок из меня не получится. Я слышал от охотников, что так делают. «Как это можно?» — запротестовала Мот. «Эти животные так красивы! Это же просто зверство!» «Стрелять еще куда ни шло. Нам нужна крыша», — сурово возразил я. «Зима уже на носу. Или мы, или они. Другого выбора нет. Жаль, конечно, что у нас мало патронов, но я думаю, что от удара дубинкой они будут даже меньше страдать, чем от пуль. И уж, конечно, бить их я пойду один». Вот в том-то и дело... Взволнованно начала она и вдруг смутилась и замолчала. — Конечно, — сказал я, — если вы предпочитаете... — Ну, а чем я буду заниматься? — спросила она мягко, что, как я знал по опыту, означало настойчивость. — Вы будете собирать дрова и варить обед, — не раздумывая долго отвечал я. Она покачала головой. «Нет, вам нельзя идти одному, это слишком опасно». «Знаю, знаю», — поспешно продолжала она, заметив, что я собираюсь возражать, — «я слабая женщина, пусть так, но может статься, что именно моя маленькая помощь и спасет вас от беды».